Глава 50 Жандармский Пижо миновал Руасси, когда Синьон ответил на звонок. Он молча слушал командный голос на другом конце линии, и Людивина почувствовала, что от него исходит напряжение. «Что там такое?» — шепотом спросила она с пассажирского сиденья. Синьон не пустил напарницу за руль после того, что услышал от профессора Кальсона о запоздалых эффектах наркотической смеси, которой ее напичкали. «Это Жиан», — тихо ответил он, зажав пальцем микрофон. «Хочет, чтобы я немедленно вернулся». «Зачем?» «Не знаю. Не хочет говорить». Синьон еще послушал, попытался было возразить, но в конце концов подчинился. «Хорошо, полковник, мы возвращаемся». Он уже собирался дать отбой, но Жиан сказал, что с ним хочет поговорить Гильем. Людивина, наклонившись к динамику около уха Синьона, сделала знак передать ей телефон». «Дай сюда, может, он расколется. Алло, Гильем?» «Погоди-ка!» — раздался голос коллеги. «Все, порядок! Жан ушел!» «Что у вас там творится? Зачем нам возвращаться?» — спросила Людивина. «Не могу сказать по телефону. Все очень сложно. Просто возвращайтесь побыстрее!» «Вы что, взяли подозреваемого?» Сердце забилось сильнее. «Ничего подобного! Возвращайтесь!» говорю. «Гильем, я не хочу, чтобы нас отстранили, если это тупое политическое решение, чтобы отдел расследований... Нет, речь не об этом!» По голосу Гильема Людевина поняла, что дела плохи, и сразу решила, что группу 666 расформировывают, отделы передают в другое ведомство, более близкое к власти и находящееся под контролем правительства. «Но есть и хорошая новость», — добавил Гильем. «Кажется, я нашел связь между социопатами, которые замутили всю эту дрянь». «Что? И ты мне только сейчас об этом говоришь?» «Не радуйся, мне еще нужно все проверить. Может, ошибка при вводе данных. В общем, в базе есть имя человека, который работал и в клинике Святого Мартина Тертерского, и в психушке под Лиллем, где долго лечился Михаил Боленский». «Кто?» «Доктор Серж Брюссен». «О, черт! Брюссен! Опять Брюссен!» «Как тут не поверить в закон парных случаев?» Сначала фанатик Герт Брюссен, теперь дьявол Серж Брюссен. За два года как-то многовато Брюссенов, да и за всю жизнь. Ты уверен, Гильем? Нет, конечно. Я о том и говорю. Сначала удостоверюсь, что это не баг. Но вообще программа сразу выдала совпадение. Я вносил в базу список персонала клиники, который вы недавно притащили. И как только вбил этого Брюссена... «Аналист Нотебук показала, что он есть у нее в другом списке, внештатников из психушки под Лиллем. Этот список нам передали ребята из Лилля, которые занимаются делом Боленски и сейчас копаются в его прошлом». Это не могло быть совпадением. Разумеется, ошибка внесения данных или сбой программы не исключены, такое бывает, и все же Людивина чувствовала, что они на верном пути. «Врач, как и предполагает Банто», — она вспомнила Сержа Брюссена. Неприятный тип, очень самоуверенный, довольно высокий и крепкий, наверное, занимается спортом. И еще вспомнилось его рукопожатие, вялое, кончиками пальцев, словно ему был неприятен физический контакт. Или как будто мы, жандармы, недостойны его прикосновения. Банто тогда отослал его, как мальчишку, и разговаривал с ним сухо. Может, Брюссен считает, что его не ценят на работе? Отношение начальника обижает его... и эту обиду он компенсирует за счет своих жертв. Вдруг до Людевины дошло, что на нее напали вечером того самого дня, когда она познакомилась с Брюссеном. А значит, они на верном пути. Мы с Синьоном приехали к тебе, а ты решил заявиться ко мне. Ведь так? Наш визит в клинику ты воспринял как угрозу. Для тебя это было личное, и ты решил отплатить мне той же монетой. Людивина отбросила последние сомнения. Лулу, -лу, ты меня слышишь?» «Алло!» «Да, Гильем. Можешь проверять, сколько хочешь, но я думаю, мы нашли именно то, что искали». Она дала отбой и, обнаружив, что Синьон свернул в сторону аэропорта, чтобы там вырулить на обратную дорогу, жестом попросила его перестроиться в правый ряд. «Ты что, лететь куда-то собралась?» «Нет, просто высади меня у первого же терминала. Гильем сказал тебе, что происходит? Как они бесят, эти придурки! Почему полковник позвонил мне, как будто это касается лично меня?» Он знал, что меня убедить не удастся, поэтому атаковал слабое звено. «Ага, надеюсь, ты права. Мой мобильник у тебя? Набери, лети». Людивина, захваченная своими навязчивыми идеями, не услышала его. «Думаю, Жан тут ни при чем. Если тебе интересно мое мнение, политики хотят отобрать у нас дело, но я просто так не сдамся». «Ох, Лулу, не начинай. Отдай лучше мой телефон. Они хотят отобрать у нас дело». «Да не хотят они ничего. Отдел расследований отлично подготовлен. Мы ведь уже занимались громкими расследованиями. Забыла?» «Это не просто громкое расследование, Синьон. Оно выходит на государственный уровень. Министр внутренних дел загробастает его ради спокойствия Елисейского дворца. А нашего Жиана не сильно любят на площади Бово. Точно говорю, дело у нас отберут». «Стоп. У тебя паранойя. Мы возвращаемся». «Ты возвращаешься. Скажешь, что я тебе бросила». Лулу, -лу, перестань! И ты не можешь вести машину! Со мной все в порядке, понял. Я не могу вести машину, но мне разрешили носить на поясе пистолет. Хорош Синьон, говорю тебе, я вполне дееспособна. Своей способности выносить мозг ты точно не потеряла! Она протянула напарнику его телефон. Мне очень нужно в клинику послушать банто и кое-что проверить. Что проверить? Людивина знала. Если рассказать об открытии Гильема, Синьон не отпустит ее в одиночку. Даже если она поклянется, что ни на шаг не приблизится к Брюссенну, что чувствует себя в прекрасной физической форме и что сознание у нее предельно ясное. Он заблокирует дверцы машины и помчится в жандармерию, где полковник Жан торжественно объявит, что расследование передается в более надежные руки. По крайней мере, с политической точки зрения. Аресты, допросы, удовлетворение и чувство выполненного долга – все это достанется кому-то другому. А Людивине именно это дело нужно было довести до конца. Она хотела расквитаться, поединок ждал своего часа. Средь бела дня и при десятке свидетелей она ничем не рискует. Решение принято. Она не подойдет близко к Брюссену, но ей нужно закрыть дело. И уж тут она знает, как действовать. «Высади меня здесь», – велела Людивина. Я возьму машину на прокат, и хватит со мной спорить, к вечеру вернусь, и пусть Жан, сколько влезет, объявляет мне, что он профукал дело. Но к тому времени у нее будут доказательства, что они нашли главного убийцу. Синьон, занятый своими тревогами, не стал продолжать бой. Он и так понимал, что любая схватка с Людивиной заранее проиграна.